«Могу ли я теперь направиться к своему посту?» Нея задала вопрос Паладину. Она уже поняла, почему он ранее не позволил ей занять пост. В таком случае не должно быть никаких проблем с тем, чтобы позволить ей отправиться туда сейчас. Паладин, не скрывая своих чувств, с угрюмым видом на лице, коротко ответил ей «Иди». Нея минула солдат, бурно обсуждавших короля заклинателя, и прибыла на место своего назначения. Оттуда она внимательно изучала вражеский лагерь. Огромное войско, число врагов столь велико, что они с легкостью сожжут всех в этом городе за один заход. И эта орда собирается обрушиться на них. Чувство тошноты вновь подкатило к горлу. Сколько раз ее отец испытывал это чувство, стоя на крепостной стене. Нея обратила взор к небесам, столь же пасмурным, как и ее сердце. В течение дня армия полулюдей пришла в движение. Нея поторопилась доесть овсяную кашу. Кашу варят на молоке и подают в деревянной миске. Из-за зимнего воздуха еда в руке Неи досталась уже холодной и, честно говоря, ужасной на вкус. Однако откажись она сейчас от пищи, её тело не выдержало бы предстоящего продолжительного напряжения, а другой еды под рукой не было. Кроме того, хоть её текущая смена должна была оказаться лёгкой, Нею не покидала предчувствия, что возможности расслабиться – Больше не представится, как и хорошо поесть в дальнейшем. Это ее предположение возникло от обильной порции, что принесли к обеду. Она загнала большой кусок в свой рот, борясь рвотным позывом, по ходу проглатывания массивной белой субстанции. Огромное количество еды, которую Нея проглотила, раздуло ее живот. Но знание того, что эта белая субстанция может быть ее последней едой, наполнило ее отчаянием. На стенах, возвышающихся над армией полулюдей, Нея свернулась на хлопчатобумажном коврике. Ее серое пальто было ее единственной защитой от зимних холодов. Ополченцы начали есть одновременно с ней, но еще не закончили. Все нахмурились. Очевидно, никто не был доволен вкусом. Однако их напряженные выражения лис были вызваны не овсяной кашей. Их глаза не смотрели на еду, которую они держали, а на полулюдей, что продвигались вперед. Никто не мог радоваться или теплить надежду в своем сердце, смотря на эту многочисленную толпу. Здесь на стене присутствовали бывшие узники лагерей. Они на себе испытали весь ужас быть порабощенными полулюдьми. Они находились под таким большим стрессом, что не могли есть. Что бы сделал король-заклинатель? Дал бы грандиозную энергичную речь, чтобы усилить их волю к борьбе. Или же решил бы поднять дух задорным смехом? Нея понятия не имело, какие героические поступки он предпринял бы. Тем не менее, даже если бы она знала, она не могла бы подражать ему, ведь она совершенно отличалась от короля заклинателя, который был героическим королем. Кроме того, это, вероятно, только вызовет проблемы, если Нея скажет им что-то вроде «расслабьтесь и не волнуйтесь». В конце концов, данное напряжение было как раз тем, что двигало их вперед. Хоть их сердца могли быть мрачными, но не было никаких признаков того, что они впали в отчаяние, и не было никаких признаков того, что они хотели бежать, они уже подготовились к встрече со своей судьбой. Причина этого, по-видимому, была в том, что один из ополченцев, который был освобожден в первом тюремном лагере, рассказал о короле заклинателе. Слух о нем, как лесной пожар, распространился через солдат, расположенных у стен. Многие были недовольны, когда услышали, что он убил заложника, которого держали полулюди. Безжалостный поступок, очень характерный для нежити. Однако люди, которые присутствовали тогда там, настойчиво настаивали на том, что это не так. Они говорили о том, как несравненно могущественный король-заклинатель сказал «Даже я стал бы жертвой перед лицом кого-то более сильного, чем я». Но я тоже запомнила эти слова. Тогда он казался чрезвычайно человечным, даже излучая трагический стоицизм, который ощущался как олицетворение решимости и воли. Это было крепкое обещание защитить те вещи, которые важны для него, и он для этого обладал убедительной силой, которую просто нельзя выразить словами. И затем они подумали о том, что случится с дорогими им людьми, если они потерпят поражение здесь. Их боевой дух подкреплялся ясным осознанием цели, которую можно описать словами «Я не хочу, чтобы мои близкие прошли через тот же ад, что и я». Мог ли Его Величество все это время осознавать, что именно таким будет результат? Если бы Он не сказал этих слов, чтобы укрепить решимость народа, возможно, они потеряли бы свой боевой дух, перед лицом подавляющей армии, и они могли бы оказаться полностью уничтоженными. Нея видела святую королеву только один раз. Она почти не знала ни о ее способностях, ни о ее характере. Тем не менее, она была уверена, что король-заклинатель превосходил ее как правителя в обеих аспектах. Или скорее, король-заклинатель был, вероятно, своего рода властелином, как король королей или лорд лордов, высший класс монарха, «Даже среди других королей. А ведь когда-то я думала, как же тяжко народу из колдовского королевства, ну, то есть, что находиться под правлением нежити удручает. Тем не менее, им, гражданам колдовского королевства, возможно, очень повезло. Так она считает теперь. Эти слова словно застряли в горле Унеи и так и не были произнесены. В конце концов, было бы нехорошо, если бы люди вокруг нее слышали их». И именно тогда издалека раздался громкий крик. Подтверждено, враг начал движение, всем приготовиться к бою. Все быстро проглотили овсяную кашу и отправились на свои боевые посты. Когда часть армии полулюдей, насчитывающая более 10 тысяч, начала движение, воздух содрогнулся до такой степени, что как будто даже мог сотрясти стены города. Казалось, что надвигающееся давление раздавит их. По правде говоря, острый слух Неи услышал дрожащий шум земли, исходящий от наступающей армии, и унылые вопли, поднявшиеся из уст ополченцев. Моральный дуб быстро падал. Тем не менее, Неи ничего не могла сделать. Единственной задачей Неи было нашинковать стрелами всех полулюдей, которые войдут в диапазон ее обстрела. После возвращения этого города Нея проводила все время, практикуя стрельбу из лука, когда была свободна от обязанностей оруженосца. Она считала, что именно благодаря этой практике она овладела особыми характеристиками лука последний выстрел звезды и теперь могла использовать его должным образом. И все же, почему полулюди атакуют сейчас? Нападать ночью для них было бы лучше. Они что-то задумали? Если бы король-заклинатель был здесь, я могла бы спросить его об этом. Отсутствие могущественного заклинателя, который шел рядом с ней в течение последнего месяца, заставило почувствовать, что в ее сердце не хватает чего-то важного. «Нет, мне нужно взять себя в руки, я не могу полагаться во всем только на его величество. Хоть я и не уверена, что именно планируют полулюди, должна быть причина для начала их атаки средь бела дня. В таком случае лучше не быть беспечной». Нея наблюдала за полулюдьми из бойницы стены – Впереди идущие полулюди привлекли ее внимание. Эй, это же... Это были огры, рост которых достигал 3 метров. Эти полулюди несли массивные оружия. Это были оружия дальнего боя, защищенные деревянным щитком. Баллисты. Она используется в качестве осадного оружия. Хотя также казалось правильным, что ее используют как ручное оружие получеловек таких огромных размеров. Несколько огров с этим осадным оружием в руках встали в ряд. Видимо полулюди забрали их из города и переделали для вертикальной стрельбы. Забили барабаны и баллисты начали стрелять. Городские стены сотряслись и в некоторых местах даже начали разрушаться. Людям на стенах посчастливилось не иметь жертв, учитывая обстоятельства. Удача была с ними на данный момент. Массивные болты разрушали стены. Это были не столько болты, сколько копья. Толстое копье, длиной с рост Неи, промчалось по воздуху и врезалось в стену. Это можно было описать не иначе, как осадное оружие, и никто бы не смог получить попадание от него и выжить. Похоже, огры готовились ко второму залпу. Вы ублюдки! Нея уставилась на них. Огры были очень далеко. Вероятно, этот лук мог поразить их на этом расстоянии, Тем не менее, его проникающая способность резко упадет. К тому же Нея не могла практиковать дальнюю стрельбу в пределах города. Она не знала дальности до них и не была уверена, что сможет пробить щиты баллист и убить Огров. В таком случае можно было бы открыть ворота и вступить в бой, чтобы убить группу с баллистами. Но это было бы очень глупо.